Подземная железная дорога. 2016 год. Колсон-Уайтхед. В вышедшем в 2016 году поразительном романе «Подземная железная дорога» Колсон-Уайтхед берет за основу существовавшую в XIX веке тайную сеть секретных маршрутов и убежищ, организацию, которой управляли чернокожие и белые активисты, помогая неграм добираться с рабовладельческого юга на север. Автор превращает эту идею в настоящий поезд, своего рода метро, везущее пассажиров на север, к свободе. В результате получился мощный и реальный роман, который дает читателю сокрушительное представление об ужасной цене человеческого рабства. Книга содержит леденящие душу, изобилующие подробностями рассказы рабов, собранные федеральным писательским проектом в 1930-е в сочетании с отголосками человека-невидимки Ральфа Эллисона, возлюбленной Тони Моррисон и отверженных Виктора Гюго. уайтхед повествует о жизни девушки-рабыни по имени Кора. Рискуя всем в погоне за свободой, она бежит с плантации в Джорджии, где родилась, во многом повторяя путь матери Мейбл, которая поступила также много лет назад. Кору и ее друга Цезаря преследует фанатичный, похожий на инспектора Жавера из Отверженных, охотник на беглых рабов по имени Риджуэй. После неувенчавшихся успехом поисков Мейбл, он еще более решительно стремится выследить ее дочь и уничтожить сеть аболиционистов, сторонников отмены рабства и освобождения рабов, которая помогла ей. В путешествии из Джорджии через Южную Каролину, Северную Каролину, Теннесси и Индиано, Коре предстоит ускользнуть не только от Риджуэя, но и от других охотников за головами, доносчиков и линчевателей. Ей помогают несколько преданных железнодорожников, готовых рисковать жизнью, чтобы спасти девушку. Как и ранние романы автора «Интуитивист» и «Дни Джона Генри» «John Henry Days», «Подземная железная дорога» демонстрирует непринужденную способность Уайтхеда сочетать беспощадный реализм с присущей сказкам аллегории, откровенная с поэтическим. Автор показывает эмоциональные последствия рабства – страх, унижение, потерю достоинства и контроля. Описывает повседневную жестокость жизни на плантации, где кора подвергается групповому изнасилованию, где порки, сопровождаемые протиранием перцовой водой, чтобы усилить боль – обычное дело. На протяжении многих лет, пишет «Уайтхэт», Кора видела людей, повешенных на деревьях и брошенных на съедение стервятникам и вороном. Женщин, чью плоть сняли с костей плетками девятихвостками, тела живых и мертвых поджаривали на кострах, ступни отрезали, чтобы предотвратить побег, а кисти рук – для борьбы с воровством. В путешествии Кора открывает для себя, что свобода иллюзорна и в более северных штатах. Девушка постоянно опасается патрулей ищущих беглых рабов, так как у них есть право постучать в любую дверь по наводке доносчика и устроить выборочную проверку во имя общественной безопасности. События романа находят отражение и сегодня, учитывая шокирующее количество убийств полицейскими, безоружных чернокожих мужчин и мальчиков, участившиеся случаи депортации иммигрантов, нацеленную на меньшинство политику «Останови и обыщи» и российский тон в речах президента Трампа, который расширяет возможности сторонников превосходства белой расы. Уайтхед не проводит подобных параллелей. Ему это и не нужно. То, что он рассказывает на страницах книги, Это предыстория несправедливости, от которой продолжают страдать афроамериканцы и иммигранты, но предыстория лишь в том смысле, как выразился Фолкнер, что прошлое не мертво, оно даже не прошлое.